Урок морали Со старым господином Щопсом случился философский припадок, и он сказал следующее. «Сын мой, следи за своими речами строже, чем за поступками, и тебе будет хорошо в той лавке, которую я тебе дам, рядом с комнатой, где ты родился. думая о пастыре-теократе, что тебе угодно, сын мой». В случае надобности откажи ему в кредите, когда он снова пришлет за карамелью на книжку. Выгони его, сын мой, если в дни бойкой торговли он будет тебе слишком надоедать, требуя свежего изюма. Но заметь, сын мой, никогда не говори, этот пастор глуп, или это, собственно говоря, прошлогодний изюм. Тузи и колоти свою жену, сын мой, если ты уверен, что колотишь сильнее, чем она, но, сын мой, никогда не говори, я желал бы ей смерти или у нее веснушки. Выцарапай другому глаз, если это нужно, сын мой, но не говори никогда, этот человек косоглазый. «Презирай людей, которые публично ведут себя дурно, и сворачивай в другую улицу, сын мой, чтобы избежать с ними встречи. Но говори, я сделал крюк, чтобы узнать о здоровье женщины, которая только что разрешилась от бремени. А если таковых женщин в округе нет, то скажи, что ты свернул на эту улицу с целью поискать, нет ли в ней женщин, только что разрешившихся от бремени». «Если ты увидишь, что на дороге лежит пьяный, то скажи, сын мой, этот человек отдыхает. Если ты заметишь на своем пути нечистоту, то скажи, сегодня было много мяса на рынке, или пойдет дождь, если ветер утихнет, или ветер утихнет, если пойдет дождь, или что-то либо в этом роде, или же не говори ничего, сын мой». Но только ни в коем случае не говори о нечистоте, которую ты видел. Потому что, сын мой, человек так создан, что он может много нечистого проглотить, но твоих слов о нечистоте ни в коем случае. Итак, сын мой, называй многие вещи другими именами, или не называй их вовсе, ты будешь продавать много изюму, хотя бы он было не свеж, «И тебе будет в лавке, как я тебе говорил, когда на меня нашел философский стих».